«Джугэлян и вам даровал жизнь, отблагодарите же его!» «Вам незачем убивать Мэнхо», — ответили воины. «Мы его схватим живым и доставим Джугэляну». Они вошли в шатер, связали Мэнхо и отвезли на реку Лушуй. донец отправился известить об этом Джугэляна. Но Джугэлян уже знал о происшедшем от своих лазутчиков. Он приказал войску быть в боевой готовности и велел привести Менхо. Предводителям, доставившим Менхо, было приказано возвратиться в свои лагеря и ждать. Дунтуна притащил связанного Менхо. "Но уж теперь, я надеюсь, ты покоришься. Ведь ты сказал, что сложишь оружие, если тебя опять возьмут в плен". "Не ты взял меня в плен!" в ярости вскричал Менхо. "Мои люди решили меня погубить. Не покорюсь!" — А если я и на этот раз тебя отпущу? — спросил Джугалян. — Я снова соберу войско, и будем решать, кто кого одолеет, — ответил Мэнхо. — Возьми меня еще раз в плен, тогда я покорюсь. — Запомни, — предупредил Джугалян, — попадешься, не пощажу больше. Джугалян снял с пленника веревки, усадил его рядом с собой и сказал, — Пойми, наконец, с тех пор, как я покинул... «Свою хижину в Наньяне я ни разу не терпел поражения. Ты должен покориться!» Мэнхо молчал. После угощения Джугэлян попросил его сесть на коня и повез осматривать свои лагеря. Показывая запасы продовольствия, Джугэлян сказал, «Видишь, сколько у меня провианта, а сколько отборных воинов и оружия!» если ты покоришься я доложу о тебе сыну небо за тобой останется титул вождя и право вечно владеть маньскими землями согласен я-то согласен отвечал мэнхо но как быть если народ мой не захочет покориться отпустите меня я попытаюсь уговорить людей сдаться джугеля остался доволен таким ответом возвратившись в лагерь он снова угостил мэнхо вином, и сам проводил его до реки Лушуй. Добравшись до своего лагеря, Мэнхо устроил в шатре засаду и приказал позвать Дунтуна и Ахуэйнаня под предлогом, что от Джугайляна прибыл посол и желает с ними говорить. Ничего не подозревавшие Дунтуна и Ахуэйнань пришли и были убиты, трупы их бросили в реку. Затем Мнхо послал одного из своих верных военачальников охранять проход в горах, а сам направился в шакоу с намерением разгромить Мадая но он не застал его там и расспросив местных жителей узнал что Мадай ушел в свой лагерь Мэнхо позвал своего младшего брата Мнью и сказал: пойди выполни то-то и то-то получив, Указание Мэнью взял богатые дары: золото, жемчуг, драгоценные раковины, слоновую кость и в сопровождении сотни воинов отправился в лагерь Джугеляна. Но едва Мэнью переправился через Лушуй, как загремели барабаны и отряд войск во главе с Мадаем преградил ему путь. Мэнью струсил. Но Мадай, расспросив его о цели приезда, велел подождать а сам послал известить Джугаляна. Джугэлян в это время беседовал в шатре с военачальниками. Когда ему доложили о приезде Мэн Ю, он подозвал к себе Джао Юня, шепотом дал ему указания, затем переговорил с Вэйяним, Ван Пином и Маджуном. Военачальники, выслушав приказы, поспешно вышли из шатра. Лишь после этого Джугэлян пригласил Мэн Ю. Тот низко поклонился и сказал, «Мой брат Мэн Хо высоко ценит ваше великодушие и прислал меня с подарками для ваших воинов. Он обещал также прислать дары сыну неба». «А где сейчас ваш брат?» — перебил его Джугалян. «Пользуясь милостиво предоставленной ему свободой, он уехал в горы Инкэншань и скоро вернется», — ответил Мэн Ю. «Сколько людей вы привели с собой?» — спросил Джугэлян. «Всего сотню носильщиков», — ответил Мэн Ю. Джугэлян приказал всех привести в шатер. Это были темноглазые, смуглолицые люди,